Ой, где действительно уже начинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на Запоре. Грабители перелезали за плоты, валивались во дворы, вступали в бой с цепными спущенными на волю собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На соборной площади толпа разбивала торговый с красным товаром лабаз.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 Один человек бесхитростный, добрецкий, в долг бедноте даёт. Цыловальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом полились слёзы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке. Стой! В тарантасе сидели связанные бледные трое. Пожилой мужчина с озлыми глазами, женщина, должно быть, жена его, И сын паренёк лет 13. Рядом с ним щиком и в тарантасе четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели. Получайте. Их гадов барта этих человек 20 ночью сбежало из города-то. А поймали одного. Это помещики Арбузиковы, самые лихадеи. Сам-то из полицейских крючков Выслужился, нахапал взяткой, хабару с живого мёртвого драл. Вешать, зарал толпа. Веди к воротам. Братцы, огонька бы по городу пустить, кто-то выкрикнул. Но крику на поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлёй. Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачёв сказал: "Полковник Чумаков, Пойди, уйми народ. Да уж теперь и чню унять батюшка твое величество, ответил Чумаков. Пущай погуляют. Но и ладно. Только чтоб купцов моих не забежали. Опикеты расставлены? Расставлены, батюшка, почтительно сказал Чумаков. Час оттуда сержант Мишкин до да 2 и Саула доклад чинили мне. Наши в городе пушки до да порах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 где я пребывание имел трёхтысячное войско голштинцев и пешие и конные полки но ну, так у них свои были знамёна обо всём этом Пугачёву удалось своевременно выведать у полковника Подурова и передавшегося ему под Оренбургом офицера Горбатова поэтому рассказ он вёл уверенно а как жена моя Прелюбодейная Екатерина, сговорившись с великими вельможами, даже с жерепцами орловыми, лишила меня престола, все мои знамёна были сенатом схоронены в кованный сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, как пришёл в возраст, так отца-то своего пожалел, пожалел дедушки, дай бог ему здоровья. Пугачев перекрестился. И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. Доверен, покажи, господам офицерам, знамя мое. Дежурный Доверен принес из угла комнаты древко со свернутым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем. в 3 и крупным чернопёрым орлом. Пугачёв поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, вскочили. Секунт майор Герасимов сначала побледнел как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок. Перед ним было доподлинное императорское знамя. принадлежавшие Голштейнскому Воранинбауму в воинском отряде. Но, господин майор, что скажешь ваше величество? весь внутренне содрогаясь, ответил Герасимов. Когда я кончил шляхетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Воранинбауме. А вы в то время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 Это голубое знамя, как сейчас, без всякого сомнения это оно и есть. Как есть оно? А я стал быть никто иной, как природный император Пётр Фёдорович III. Пускай-ка Михельсон с муфелем понюхает знамя-то, чем пахнет, до да носами покрутит. Ах, злодеи, ах, изменники, ну погоди же! Пугачев уехал из Пензы под вечер, забрав с собой шесть пушек, 590 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов пороху, много ружей и сабель. А медных денег было взято 13 233 рубля, 63 3 с четвертью копейки, ими нагрузили 40 подвод. Кугачёв распорядился 3 бочонка с деньгами подарить протопопу, 2 бочонка штатным солдатам, 6 бочонков инвалидной команде, а часть денег была разбросана народу.